Глава 22 Это какая-то шутка, да? Потому что в моей истории, в моей квартире не может оказаться незнакомый мужчина, который целится в меня из пистолета И хотя эта квартира сомнительно моя, этого мужчины в ней все равно быть не должно Я смотрю на него, не мигая, когда сзади раздается голос Проверили, все чисто Ждем Эсфордхара Я оборачиваюсь второй, а с ним и третий мужчина приближаются к нам. «Чудесно!» — это говорит первый. «Ферна Хэтфенгер. Я снова поворачиваюсь к нему, чувствуя себя жертвой идиотского розыгрыша или непрекращающегося кошмара. «Как вы уже поняли, нам нужно дождаться вашего несостоявшегося мужа, поэтому, во избежании всяких недоразумений, «Вам лучше просто сесть на диван и не делать резких движений. Ну и чтобы мы с вами правильно друг друга поняли...» Взгляд мужчины вспыхивает алым. «Иртхан, садись на диван! Сиди неподвижно! Молчи!» Три короткие, отрывистые фразы, пустые, неестественно спокойные, лишенные всяких эмоций... Сила Иртхана, ударяющая в меня, в мою волю, как несущийся на неистовой скорости флайс. Ментальный приказ? Я отступаю назад раньше, чем понимаю, что совершенно спокойно двигаюсь. То есть двигаюсь по своей воле, а не потому, что он так сказал. Но ему об этом знать не обязательно, правда? По-хорошему, стоило бы удивиться, почему на меня это не действует... Но сейчас мне не до удивлений. Я просто подхожу к дивану, сажусь, откидываюсь на спинку и замираю. Мужчины мгновенно теряют ко мне всякий интерес. «Наблов Эствардхар», говорит тот, который ждал меня на входе. «Кто вообще мог представить, что ему придет в голову сунуться к Халарону? «К Халарону не так просто сунуться», отвечает второй, достает пачку сигарет, щелкает зажигалкой, закуривает. «К счастью!» «Или к несчастью!» «Ферна ферна Хэтвенгер. Ферна Хэтвенгер молчит и смотрит прямо перед собой. «Зачем ты полез ей в голову? Теперь будет сидеть, как кукла!» «Теперь она будет делать все, что нам нужно. Сидеть тихо и не мешать. По крайней мере, пока Эсфордхар не вернулся. Нам здесь не нужны крики. Сигарету потуши!» Мужчина подчиняется беспрекословно, из чего я делаю вывод, что за главного у них встречавший меня у двери он же и самый опасный, хотя к моему счастью оружие он убирает, уже хорошо. Мозг у меня тоже, к счастью, работает, работает совершенно не так, как я привыкла. Я смотрю на их костюмы и думаю о том, что они не похожи на наемников, гораздо больше им подойдет характеристика спецслужбы. Но «чьи» — тоже хороший вопрос. Смогу ли я проскочить к двери, когда они окончательно расслабятся? И куда мне бежать потом? Я восстанавливаю в памяти схему холла перед лифтами. Панель пожарной сигнализации находится в центре между нашей квартирой и соседней. Если ударить по ней... Ничего не получится, потому что у нас всего две квартиры на этаж. Не факт, что у соседей кто-то дома, а даже если там кто-то и есть, не уверена, что эти агенты остановятся. И ему ж точно не привыкать подчищать следы. Я не знаю, как все это складывается в моей голове. Оно просто щелкает, как в неисправной панели управления. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Мне нужно отсюда выбраться до того, как вернется Бен, потому что когда он вернется... Пока Эсфордхар не вернулся, нам здесь не нужны крики. Ничего хорошего не будет. Запоздала вспоминаю про Гринни и понимаю, что эта умница просто где-то спряталась. Молодец, малышка, спряталась и сиди. Нам сообщат, когда он будет на парковке. Произносит тот, кто у них главный. А я понимаю, что мне нужно... Не убежать от них, а выиграть время, чтобы успеть предупредить Бена. «Мобильный у меня в сумке, и у меня на нем быстрый набор, значит...» Я по-прежнему смотрю в одну точку. Мужчины застыли изваяниями. Двое по обе стороны от входной двери. Третий — тот, что заставил меня сесть у барной стойки. Никого из них не видно из холла, зато отлично видно сидящую на диване меня». Бен сконцентрируется на мне, когда войдет. Но сейчас сконцентрироваться надо мне. На меня вообще никто не смотрит. Главное, что-то изучает в смартфоне. Двое других переговариваются. Я медленно, по миллиметру, сдвигаю ладони, опускаю руку с колена на диван. Залезаю в сумку. Провожу пальцем по дисплею вправо, когда слышу. «Вы всерьез считаете, что можете меня обмануть, Ферна Хэтфенгер? Сердце падает а вместе с ним падает что-то внутри, какая-то невидимая заслонка. Я разворачиваюсь к нему. «Ну что вы, Ферн, в костюме и с пистолетом! Зачем мне лгать мужчине, который втроем справляется с одной беззащитной женщиной?» «Такой ли уж беззащитной?» — хмыкает он. «Похоже, Эствард Хар скрывал гораздо больше, чем мы думаем». «Кто мы?» — спрашиваю я. Мне надо что-то спрашивать, чтобы паника не захлестнула меня с головой, потому что, если это случится, я заморожу полгорода и себя заодно. Ильдинку. Вы считаете, что я стану вам что-то рассказывать? Он обходит диван, садится в кресло напротив меня. А вот вы станете? Почему на вас не действует ментальный приказ? Понятия не имею. Я развожу руками. «Я вообще женщина-загадка!» Мужчина усмехается жестко. «Ваш юмор я оценил, Ферна Хетвенгер, Но я привык, когда мне отвечают на вопросы. Лучше вам это сделать без посторонней помощи». «Что?» Я приподнимаю брови. «Будете пытать беременную женщину?» В том, что они в курсе, что я беременна, я не сомневаюсь. Осталось только понять, кто это «они». «Беременной женщине все равно недолго осталось», — сообщают мне, глядя прямо в глаза. «Или вы думали, что выйдете отсюда живой? По-хорошему, вы нужны нам только для того, чтобы допросить эстфордхара Судя по всему, вы его единственная слабость». Он говорит настолько спокойно, что у меня по коже идет мороз, когда я понимаю, что буквально становится уже поздно. Иртхан меняется в лице, вскакивает. Помимо вспыхнувшего в глазах пламени, в меня вонзается прицел лазерного пистолета. «Прекратите это немедленно или...» Да говорить он не успевает, потому что дверь вылетает, как от удара драконьей лапы, отбрасывая стоящих по обе стороны мужчин в квартиру. Из дымной завесы вырывается лазерный луч и ударяет в грудь первому пытающемуся подняться мужчине. В том, что он уже не поднимется, сомнений нет. Второй стреляет наугад в клубящийся густой дым. Я ничего не слышу, в ушах словно ваты набили. Разве что чувствую, как меня перехватывают. Рывком вздергивают на ноги, в висок упирается холодная сталь. В ту же минуту, как луч врезается в лицо второго мужчины, из дыма в квартиру шагает Бен, включается пожарная сигнализация и нас окатывает дождем. «Назад, Эстфархар!» — цедит тот, кто держит меня. «Или я ее пристрелю!» «Ты ее и так пристрелишь!» — отвечает Бен и вскидывает лазерный пистолет. Луч смотрит мне прямо в грудь, когда на удерживающего меня мужчину с визгом и верещанием бросается невесть, откуда взявшаяся Гринни. Он отбрасывает ее одним ударом ноги. Виоренок ударяется о барную стойку и меховым мешочком падает на пол. «Нет!» Ору я, и хотя мой голос доносится, как из-под земли, я на миг еще и слепну потому что вспышка, исходящая от меня, пламенем вспарывает пространство. В квартире мгновенно становится невыносимо холодно. Вода замерзает на лету. Сигнализационный дождь превращается в иглы нависших над нами сталактитов. Опомниться заставляет только шипящий звук выстрела и следующий за ним хруст. Мужчина отваливается от меня в прямом смысле. Он весь покрыт инием, губы ледяной коркой. Лаура, Говорит Бен, отбрасывая пистолет и шагая ближе. «Лаура!» «Нет!» Шиплю я, выставляя вперед руки. «Не подходи, слышишь?» «Ты просто себя убьешь! Позволь мне помочь!» Лед и иней кристаллизуются на моих руках морозными узорами. Я пытаюсь броситься к Гринне, но понимаю, что не могу. Ноги просто вросли в пол. Бен рывком приближается ко мне, обнимает, и лед устремляется к нему. Ползет по рукам, впитывается в рубашку, взбирается по плечам на шею, подбородок, высветляет губы и брови. «Лаура!» Он обхватывает мое лицо ладонями. «Лаура, сосредоточься на своем ребенке, слышишь? Я не могу даже к тебе пробиться! Твое пламя блокирует моё. «Что? Что? Как может мое пламя что-то блокировать? Его у меня нет! Нет и не было никогда!» Тем не менее, я пытаюсь сосредоточиться на льдинке, на той крохе, которую видела сегодня. Она заслуживает жизни! Я должна остановиться! Должна это остановить! Я снова и снова цепляюсь за кадры, которые показывала мне Кедрин. И в глазах Бена внезапно вспыхивает истинный огонь. Не знаю, что я чувствую раньше. Тепло, втекающее сквозь его руки, и харгалахт в меня. Или же этот взгляд который раскаляется с каждой минутой. Бен рывком дергает меня в сторону к выходу, и ледяные наросты с грохотом обрушиваются на пол один за другим. «Гринни!» — кричу я. «Там Гринни!» К счастью, Гринни под навесом барной стойки, и это последнее, что я успеваю увидеть. Это и короткое движение Бена. Игла вонзается в кожу, Перед глазами все плывет, и я соскальзываю прямо ему на руки и в темноту.